Когда я вернулся в свою каюту, Консель удивленно посмотрел на мою находку. Если хозяин позволит, что это за штука? Камень из потонувшей страны, друг Консель. С разрешения хозяина. Кажется, это вовсе не камень. Этот предмет имеет очень правильную форму. В самом деле. Попробуй, Консель, счистить ракушки и водоросли. Похоже, что он из глины. Он очень легкий. Может быть, он пустой внутри. Пустой? Тогда, может быть, это футляр? Непостижимо. А если внутри? Попробуй открыть, консель. Но ради всего святого осторожно. Эх, трудновато. А, здесь, видно, залили смолой, но она окаменела. Мистер Ленд, мистер Лэнд, подите сюда. Может быть, ваша сила поможет. А что это за штука, профессор? А ну-ка, друг, канцель, дай-ка нож. Так, соскребем эту смолу. Ага, поддается. Ей-богу, поддается. да? Открывается бумага. Это скорее папирус. Тысячелетия глянули на меня. С величайшей осторожностью я вынул и развернул этот странный свиток. Он был покрыт рисунками и какими-то значками напоминавшими не то клинопись, не то египетские иероглифы. рисунки изображали одного человека в разных положениях, на троне, на охоте, в походе, в море. Это видимо было жизнеописание царя. Я дрожал от возбуждения. Я стоял на пороге, величайшего исторического открытия. Где капитан? Я чувствовал, что должен поделиться с ним. Я бросился из каюты в салон, постучался в дверь. Откройте! Скорее, капитан! Я должен вам сообщить! Не отвечает. Капитан! Я вернулся в каюту. Хозяин будет огорчен, Но этот папирус... Я подошел к столу и в ужасе остановился. Груда белого порошка покрывала стол. Свиток рассыпался. А -а -а! Тепло, тепло, тепло и воздух погубили его. Проклятие. Тысячелетие пролежало на дне океана и в одну минуту распался, превратился в пыль. Я был в отчаянии.